Глава шестая. Путь доктора Кука. Река Суситна. Северо-восточный хребет. Кук и Барил находились в отличной спортивной форме. Они шли на гору, как говорят сегодня, в альпийском стиле, имея легкое многофункциональное снаряжение и специальный рацион. Вот как это описывает Кук в книге и в статьях. Подготавливая наше снаряжение, я решил отступить от общепринятого способа горного восхождения, уменьшив численность группы и заменив рабочее снаряжение. Чтобы снизить вес и повысить эффективность, я изобрел новую шелковую палатку, достаточно большую для трех человек и не нуждающуюся в стойке. Чтобы мы могли спать на льду при низких температурах, миссис Кук сделала для нас три необычных спальных мешка, оказавшиеся просто замечательными: с женской искусностью три покрывала, были сшиты таким образом, что их можно было соединить вместе пуговицами и застегнуть по краю, получив спальный мешок. Кроме того, это был не только спальный мешок, но и верхняя одежда. Наружная часть была выполнена из тонкого плотного водоотталкивающего текстиля, внутренняя часть из плотного материала из верблюжьей шерсти а средний слой состоял из гагачьих шкурок с пухом, покрытых с обеих сторон чесучевым шелком. Эти покрывала можно было использовать по отдельности или вместе, как пончо, которое при наличии пояса представляли собой прекрасную одежду. Мы не тащили верхнюю одежду или жилеты. Спальные мешки предоставляли нам всю необходимую защиту. Мы не занимались посменной работой и не делали двойных ходок. Мы не тащили ни тяжелых палаток, ни другого громоздкого снаряжения. Методом нашей работы должны были стать быстрые переходы со сравнительно нетяжелым грузом, состоящим из самых необходимых вещей для лагерной жизни. Мы собирались нести примерно по 45 фунтов каждый, и в этот вес должно было входить все необходимое на 10 дней. Таким образом, мы были независимы ни друг от друга, ни от базового лагеря, ни от группы поддержки. Мы потратили, целый день на упаковку поклажи. Одежда нуждалась в некотором ремонте, и особое старание требовалось для выпечки хорошего хлеба. Мы замешивали обычное тесто с содой, но без добавления жира. Тесто разделяли на небольшие порции, примерно с грецкой орех, и выпекали на сильном огне,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 10 унций такого хлеба входили в дневной рацион каждого человека. Ежедневный паек состоял также из фунта пемикана, четверти фунта сахара, половины унций чая, четверти фунта гороховой колбасы, трех унций древесного спирта в качестве горючего. Таким образом, расход продуктов питания и горючего Составил 34 унции ежедневно. Примечание. Кук. The Conquest of Mount McKinley. Harper's Monthly Magazine. Май 1907 года. Конец примечания. В качестве экспедиционного багажа мы несли шелковую палатку, прорезиненную ткань для пола, колышки. Три анероидных барометра, два термометра, один призматический компас, часы и фотокамеру 5 на 7 дюймов с шестью пачками пленки. Примечание. Ни в статьях, ни в книге, ни в дневнике Кук не называл модель фотокамеры, которую он использовал, хотя не раз с удовольствием говорит о фотосъемке, и приводит рисунок своего изобретения, ледоруба, превращающегося благодаря специальной приставке в штатив. Уошборн в книге «Бесчестный доктор Кук» предполагал, что исследователь использовал одну из моделей складного фотоаппарата «Пони Прэмо», выпускавшегося компанией «Рочестер optical and Камера Кампани». Конец примечания. Все это весило 12 фунтов и распределялось по разным рюкзакам. Каждому достался следующий общественный багаж. Продукты. 21 фунт. Горючее. 2 фунта. Спальный мешок. 5,5 фунтов. Спальные носки. 8 унций. Спиртовая горелка – 2 унции. Алюминиевый котелок. Кружка. Ложка. Перочинный нож – 4 унции. Веревка из конского волоса – 1 фунт. Ледоруб – 3,5 фунта. Рюкзак – 3 фунта. Экспедиционное оборудование – 4 фунта. Запасной одежды мы не брали, за исключением одной пары спальных носков. Когда мы вышли из лодки, у нас были комплекты шерстяного белья умеренного веса, толстые фланелевые рубашки, короткие брюки, обмотки, по четыре пары шерстяных носков, ботинки и фетровая шляпа. Примечание. Кук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 отдельные части спального мешка. Мы недооценили арктические эффекты, проявляющиеся даже на небольших высотах. Если бы наши мешки не делились на отдельные части в виде пончо, первоклассную защиту от ужасного холода наверху, то мы никогда даже не начали бы подниматься на верхние склоны. Примечание. Кук, The Conquest of Mount McKinley, Harper's Monthly Magazine, май 1907 года. Конец примечания. Для восхождения был создан новый тип веревки. Шелковая веревка, которую используют высокогорные альпинисты, имея два недостатка. Проскальзывает в руках и когда намокает, становится тяжелой и шероховатой. Доктор Кук в качестве материала выбрал конский волос, и он превосходно отвечал всем нуждам, был достаточно прочным, не замерзал и не скользил. Примечание. The Conquest of Mount McKinley. The Mazama Magazine. Тома 3-4. Март 1907 года. Конец примечания. Теперь обратимся к рассказу Кука о каждом из дней восхождения. О событиях 8 сентября он пишет. Со всеми этими вещами, тщательно уложенными в рюкзаки, утром 8 сентября мы взяли старт от Большого, где высота была всего 1000 футов. Это был ясный день с температурой около точки замерзания. В нескольких сотнях футов от лагеря нам попались свежие лосиные и медвежьи следы. Мы пошли по ним и скоро обнаружили тропу, проложенную золотоискателями. Тропа вела к леднику Руфь. И, перейдя несколько ледяных ручьев, в которых мы по пояс промокли, на северной стороне ледника мы нашли старую тропу Карибу, идти по которой оказалось одно удовольствие. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page and Company. 1908 год. Препринт published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. О событиях 9 сентября Кук сообщает. На леднике приходилось прыгать через трещины. Докин, сильно боясь бездонных провалов, заявил, что он предпочел бы не доверять жизнь силе своих ног. Мы с Барилом уже ходили по ледникам и не испытывали подобного страха. Нам этот ледник действительно казался совершенно безопасным и удобным. Его поверхность была необычно ровной. Мы уже почти решили, что пределом наших усилий станет вершина Северного хребта высотой около 12 тысяч футов. Нам казалось что оттуда мы сможем до конца нарисовать контур русла ледника, а также проложить маршрут к вершине. Для этой цели Докин был, в общем-то, не нужен, и поскольку он собирался поискать долине золота, я отослал его назад с инструкциями снять показания базового барометра и оставить на леднике по пути экстренные запасы провианта. К вечеру второго дня мы дошли до льда, пересекли первый северный приток и устроили лагерь в прекрасном месте, покрытом мхом, примерно в 15 милях от горы Маккинли. Когда солнце спряталось за Маккинли и бросило дрожащий голубой свет на окружающие нас гигантские ледниковые ущелья, мы натянули палатку на покрытом мхом уступе. Ледник простирался в направлении притягивающей остроконечной вершины изящными изгибами, как живое существо, и его рукава, подобно лапам, дотягивались до восточной границы великого повелителя гор, к западу от этого покрытого снегом сердца льда,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 представлявшим препятствие для покорения Маккинли. Примечание: Кук. To top of the Continent, New York, D.D., Page Company, 1908 год. Reprint published by the Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Сопоставим теперь карты Кука современной картой. У амфитеатра ледника «Руфь» превосходную альпинистскую пару ждало распутье. Один ледник, северный рукав ледника «Руфь», впадает в амфитеатр с севера, два других, северо-западный и западный, соединяясь между собой, впадают с запада. На картах «Кука» Вместо двух западных рукавов ледника Руфь обозначен один. Поскольку Кук и Барилл находились на юго-востоке от Великой горы, а штурмовать ее Кук предполагал с северо-востока, то чтобы занять исходную позицию, восходители должны были сделать бросок на север, примерно на 20 километров. Это принципиальный момент. Согласно своему плану, Кук держал путь на север. Времени на разведку и долгие размышления не было. Он выбрал северное ледниковое русло. Современная гора Деннаберда, разделяющая ветви Глетчера, осталась по левую руку от путешественников, и понятно, где она должна была бы разместиться на картах Кука. Примечание. Гора Дена Берда. Названа в 1910 году в честь Дэниэла Картера Берда, одного из основателей движения бойскаутов. Денали, deception, defeat and triumph, to the top of the continent, the conquest of Mount McKinley. The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 Конец примечания. Вот что происходило 10 сентября. Мы вышли рано, пройдя по мху холмам боковой морены, карабкаясь по валунам, мы исследовали сираки, через которые лежал наш путь. С нашей живописной позиции ледник в слабом утреннем свете выглядел весьма привлекательно. Обвязавшись покрепче волосяной веревкой, мы начали спускаться в самую широкую расселину, выискивая в синей глубине дорогу поперек ледника. Выбравшись из этой холодной щели на основную поверхность льда, мы обнаружили плотный снег и довольно ровную ледяную поверхность на миле вперед. Однако трещины встречались довольно часто. Видимые трещины можно было обойти, но невидимые часто обнаруживали себя лишь после крушения снежного моста. Большие кучевые облака прижались к южным склонам двенадцати вершин. Узкая полоска неба большого голубого каньона, в который мы входили, была совершенно чистой. Сильный ветер катился с ледяных склонов огромной горы и пронизывал нас, как порыв арктического ветра. Солнце пробилось сквозь узкие ущелья предгорий не раньше середины дня, и тогда мы повернули к северному краю ледника. Яркие жгучие лучи солнца, падающие на искрящийся снег на другой стороне ледника, были неудобны так же, как и ветер, И на наших лицах появились крупные капли пота, падающие на одежду и замерзающие ледяными иглами. Поскольку продвижение шло весьма успешно, мы позволили себе роскошь полдневного ланча. Мы попытались пристроить горелку в большом гроте, но ветер постоянно задувал пламя. Пришлось поставить палатку, где мы вскипятили чай поели пимикан с галетами и отдохнули пару часов. Затем, когда солнце зашло за высокие утесы главной горы, мы продолжили путь среди морозных теней. Когда начало темнеть, мы поставили палатку посреди ледника на высоте 8 тысяч футов в нескольких милях от северного хребта. Его вершина, возвышавшаяся на 4000 футов, была в то время нашей конечной целью. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page Company. 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society. 1996 год. Конец примечания. Написав, «Сильный ветер катился с ледяных склонов огромной горы». Кук, видимо, подразумевал гору Дэна Берда. Дуга вокруг неё завершилась, и двойка Кук Барил пошла на север. Мы повернули к северному краю ледника. Теперь путники должны были преодолеть горную цепь, недоступную для собак и лошадей, и оказаться на другой стороне ледника. А на самом-то деле, на другом леднике В книге, говоря о начале движения, Кук писал «Примерно в трех милях от места нашего расположения виднелся край ледника Руфь, и через него можно было продолжить маршрут для штурма северного плеча Маккинли». Примечание Кук to the top of the continent, New York Double Day Paging Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Исследователь считал, что ледник Руфь начинается от северного плеча Маккинли. Еще одно подтверждение именно такой, ошибочной, точки зрения Кука, содержится в статье Паркера 1907 года, написанной со слов Кука. Случайно отряд натолкнулся на ледник, охватывающий верхний восточный склон горы Маккинли и представляющий собой отличную дорогу на гору. Примечание. Паркер. The exploration of mountain McKinley. Is it the crest of the continent? Review of reviews. Январь. 1907 год. Конец примечания. Так называемая горная цепь, изображенная на книжной карте Кука, не стала, по его мнению, препятствием для этого могучего ледника. В действительности, все свободное пространство между хребтами Восточный и Северо-Восточный занимает не ледник Руфь, а другой ледник Тралейка. Восточный хребет, открытый куком, разделяет два глетчера. Тралейка, который движется на северо-восток, в сторону Юкона, и Руфь, текущий на юг, к Суситне. Сам ледник Тралейка в верховьях образуется из слияния двух глетчеров, собственно, Тралейка и западного рукава ледника Тралейка. Эти два потока разделяет так называемая «шпора» восточного хребта, полуостров в ледниковом море, который хорошо виден на картах Кука. С нашей сегодняшней точки зрения перед Куком стояли четыре задачи. Первая – подняться на восточный хребет. Вторая – спуститься с него. Третья – преодолеть ледник Троллейка. Четвертое. Взобраться на северо-восточный хребет. Первые три из них для восходителя слились в одну, которую он решил легко, как бы играючи. Эта простота, по-видимому, усугубила ошибочное мнение путешественника, будто существует единое ледниковое пространство, в сегодняшних терминах троллейка плюс руфь, которая изображено на картах Кука и о котором он рассказал Паркеру. Следующую запись из книги можно отнести к вечеру 10 сентября или к утру 11 сентября. За три дня мы продвинулись на 35 миль по предгорьям неисследованной территории и находились сейчас в лучшем положении для штурма горы